Свет уже включили, наружи было темно, и от этого каждый иллюминатор казался черной заплатой с редкими звездами. Седой старик сидел позади кловис и читал таймс, прихлебывая виски со льдом. Он посмотрел на джанверта, но тут же снова наткнулся в журнал. Джанверт не помнил, чтобы ему приходилось видеть его раньше, но кто знает, его могли послать в качестве наблюдателя. Раздраженно Джанверт снова погрузился в кресло и нагнулся к Кловис. «Нам надо сматываться. Найдем безопасную страну. Должно же быть место, где агентству нас не достать». За океаном? Ты знаешь, что будет то же самое, только язык другой. Нет, нам нужна небольшая, аккуратная страна, где мы можем незаметно смешаться с населением. Она же должна существовать где-то на этой грязной планете. Ты думаешь о Дете и Тимене? Я думаю о тебе и обо мне Тимене. «Он снова подслушивает», — прошептала она. Джанверт сложил руки и погрузился в угрюмое молчание. Полет обещал быть паршивым до самого Портленда, и он с этим смирился. Позднее подошел не к Мерли и спросил, нагнувшись над ними, «Все окей, ребятки?» Джанверт только что-то угрюмо пробурчал в ответ. Муравейник. Внутренний меморандум по проекту 40. Проблема тепловыделения остается критической. Наша последняя модель расплавилась, не выйдя на расчетный режим. Вторичный резонанс, однако, оценить удалось. Наблюдался подъем к ожидаемым предельным величинам. Если предлагаемая новая система охлаждения окажется жизнеспособной, мы сможем провести первые испытания в полном объеме в пределах месяца. Испытания, безусловно, дадут результаты, которые будут замечены во внешнем мире. Как минимум, в Тихом океане, вблизи Японии, возникнет новый остров. Перуджи. вылетел последним рейсом из Даласа, испытывая острое неудовольствие от предстоящего совещания с участием Мэри Уейла. Шеф настаивал на встрече, и Перуджи не видел способа на ней не присутствовать. Они встретились с Мэри Уейлом в его офисе. Маски были сброшены с самого начала. Мэри Уейл Посмотрел на Перуджи, входящего в его офис, не меняя выражения лица. А в его глазах прятался испуг. И Перуджи подумал, знает, что выбран мальчиком для битья. Перуджи сел напротив Мэри Вейла в одно из кожаных кресел и показал на папку, лежащую на столе. «Просматривайте отчеты, как я погляжу». Какие-то дыры? Очевидно, Мэри Вейл посчитал, что эти слова ставят его в невыгодное положение, поскольку он немедленно попытался взять инициативу в свои руки. Мои отчеты точно соответствуют обстоятельствам, которым они посвящены. Пыщенный осел. Перуджи понимал, что своим присутствием раздражает Мэри Вейла. Так всегда было. Перуджи был таким крупным мужчиной. По общему мнению, он станет толстым, если наберет вес. Но он обладал мягкой, зловещей грацией, всегда раздражавшей Мэри Вейла. «Шеф просил меня узнать, почему вторым номером вы назначили эту вашу козявку Джанверта?» — спросил Перуджи. потому что он давно готов к ответственности такого уровня. Он не заслуживает доверия в чушь. Почему бы вам было не подождать и не позволить мне назначить моего собственного заместителя?